Глава седьмая. Прошло чуть меньше двух лет. Стояла осень, золотая, теплая, наполненная солнцем. Орешник по берегам реки окрасился багрянцем, тополя пожелтели, а хвойный лес далеко-далеко на краю земли остался глубоко зеленым. Арина стояла на башне, отвернувшись от природного великолепия и наблюдала за площадью. Красно-кирпичный дом, фонтан, деревянное здание конторы с резными наличниками, неказистая столовая — все было прежним. Изменились только люди. Вся площадь была запружена ими: на крыльце, на заборе, на мостовой — везде. Мужики в поношенной одежонке, ребятня, деловитые бабы — все они кричали, размахивали руками и требовали чего-то у невидимых для них хозяев. на лицах их были написаны праведный гнев и воодушевление. Чуть поодаль, построенные в шеренгу, стояли солдаты с винтовками. А совсем далеко, так что видно было только с башни, за высоким забором в окружении вооруженного отряда сидел Егоров. Лица его невозможно было рассмотреть, но Арина не сомневалась, что оно полно злобы и отчаяния. Был 1915 год, Неспокойный, вздорный, сложный. Шла война. Отзвуки ее доносились и до губернии. Школы, отданные под лазареты, эвакуированные вузы, переоборудованные под оборонные заказы мирные предприятия. Именно в этот год начались волнения на Егоровских предприятиях. Раньше случались мелкие недоразумения, как, например, в 1911 или 1913 Когда на несколько дней забастовали грузчики, но большой проблемой для Фёдора это не стало. Он просто нанял мужиков со стороны, а своих работников рассчитал. Нынешние события своим размахом превосходили все предыдущие. Теперь грузчикам присоединились и возчики, и мукомолы. Ко всему прочему, бастующих ольгинцев поддержали и работники предприятий в Энске. Фабрики замерли, затихло мельничное оборудование. Остыли паровые котлы, коридоры опустели, а еще десятки барж стояли неразгруженными на пристани. Целую неделю Егоров не принимал бастующих, но спустя время сдался. После переговоров, прошедших в здании конторы, противные стороны так и не пришли к консенсусу. Рабочие требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и жилья, а также уменьшения рабочего дня. Егоров, в свою очередь, был этими требованиями возмущен. «Вы что же, кровопийцы, хотите меня разорить?» – зычно вопрошал он навстрече. «Производство стоит. Баржи, как коровы недоины. Хватит бузить. За работу!» «Прибавки бы, хозяин». Совсем не по робко потребовал один из делегатов. «Шиш вам с маслом». Вы и так получше многих живете. У Башкиновых возчик получает 8 рублей, у меня 10. Чернорабочие и те по 5, хотя у других четыре. Чего вам еще надо? Общежитие я вам построил, больницу, кормлю вас даром. Да плохо кормят, протянул кто-то. Я сам питаюсь кашей дощами. А вас кормить и крой должен? Скромнее надо быть. И хватит уже за работу. «Если сегодня же не приступите, всех поувольняю к чёртовой матери. Тогда вспомните меня, окаянные». «Ну...» Егоров грозно встал, все попятились. Надо сказать, что народ в Ольгине жил робкий, покладистый, ленивый и уважительный. Своего хозяина они хоть и побаивались, но уважали безмерно. Только бес попутал их недавно в лице заезжих марксистов. Вот и саботировали они работы в течение недели. Хотя каждый готов был хоть сейчас приступить к своим обязанностям, да не пускала воспитанная марксистами пролетарская совесть. Егоров ждал, народ не расходился. Фёдор не выдержал, вышел из укрытия и обратился к бастующим с речью. Что он говорил, Арина не поняла. Ей было не до этого. Она вдруг почувствовала укол в самом сердце. «Что это? Ещё один! еще, Словно маленькие, но злобные комарики впиявливаются в нее. Давно она не испытывала боли, как, впрочем, и ничего другого. И тут неожиданно возникла странная тоска, пронизывающая горе, острое одиночество. Заныли давно зажившие раны. Появились воспоминания. Прогрохотало несколько залпов. послышались бабий визг и мужская матерщина. Народ в панике начал разбегаться. Ничего этого Арина не видела. Она прислушивалась к себе, заглядывала в закоулки своей памяти. Она еще не пришла в себя, но уже начала оттаивать, прозревать, покрываться кожей вместо ледяного панциря. Вдруг она ощутила, как теплый ветерок ласкает ее, Как приятно нагревается эта новая кожа под солнцем. Потом она почувствовала голод и вспомнила, как лакомилась в детстве кремовым воздушным пирожным из кондитерской господина Кука. Когда ее рот наполнился слюной и почудился чуть уловимый запах ванили, прогрохотал еще один выстрел. Бах! И Арина вспомнила расправу над митингующими в 1905 году, свидетельницей которой она была. И убийство подружки, И грохот обгорелой балки, обвалившейся с почерневшего балкона. Она вспомнила все. И тут же, стоило только последнему воспоминанию пронестись перед мысленным взором, на нее навалилось горе и отчаяние. И она уже не рада была своему воскрешению. И захотелось ей вновь оказаться в мире тумана, ставшем столь привычным для нее. Арина спустилась с башни. прошла по коридору к заветной двери, приоткрыла ее. Обстановки она не узнавала. Теперь внутри не было привычной мебели и гобеленов, стояли только лавки и ведра. Где же она спала? «Хозяйка, вы чего опять сюда приперлись? На Арину смотрела неизвестная ей девушка. Пышная, румяная, рыжая, с озорными зелеными глазами, молодая и симпатичная. «Дуняша?» – Удивленно спросила Арина. «Ба, заговорила. Нет, я Глаша. А Дуньку хозяин давно выгнал. Ступайте в комнату». Арина переступила порог. Двигалась она медленно, всё ещё недопонимая, где она будет в этой комнате спать. Глаша тем временем с хохотом крикнула кому-то. «Слышь, Семён, наша-то кукукнутая опять в эту комнату прётся. Пятый раз уже. Никак не привыкнет. Что ее уже полгода в другую переселили. Грубость Арину шокировала и всколыхнула неведомую до этого дворянскую гордость. Она хотела было отчитать нахалку, но передумала. Стоит ей показать, что она пришла в себя. Как это станет известно Егорову, и он с новой энергией начнет ее мучить. Аглаша продолжила, обращаясь уже к Арине: хозяйка, не сюда. «Ваша опочивальня в другом крыле. Пошлите!» «Да что я с ней говорю? Не понимает, все равно не шуша!» Арина дала себя проводить. Оказавшись в спальне, она присела на кровать и огляделась. Голые стены, стол, стул, куцый коврик на полу. Она пошарила по широкому подоконнику, заваленному всяким хламом. Нашла зеркало, посмотрела и поразилась. Выглядела она хорошо». Конечно, не так, как в 16 лет, но и гораздо лучше, чем после болезни. Она стала худой, бледной, волосы уже не так блестели, что и понятно, мыли ее скорее всего, не нечасто. Но глаза горели, правильность черт никуда не делась. К тому же на лице появилась печать страдания, которая делала его более одухотворенным. «Поразительно», — подумала Арина. Все пережитые ужасы последних лет не сделали того, чего добилось сиюминутное переживание перед первой помолвкой. Такой я была когда-то, похожей на бабочку. Чуть тронешь за крылышки и не полетит. Теперь же она, что жук-навозник, пинай ее, бей, дави, а ей всё нипочём, никакого паралича лица, а не менее конечностей, Даже бронхит, казалось, отступил. А что в сердце творится, так этого не видит никто. С того сентябрьского дня жизнь Арины изменилась. Хотя она по-прежнему казалась безучастной, теперь таковой не являлась. Она втихаря читала газеты, оставленные Фёдором, прислушивалась к разговорам. Ее удивлению не было предела — Когда она узнала, что на дворе 1915 год сколько лет пронеслось будто мимо, оказалось, что уже год как идет война, и всюду бастуют рабочие. Венске открылся первый политехнический университет, а ее муж стал председателем городской думы. Егоров, надо сказать, волновал ее гораздо больше, чем война. Когда он приехал в очередной раз, после событий сентября, когда солдаты постреляли в воздух, работа на фабрике возобновилась. Арина пришла к нему в комнату. Федор был удивлен, но Глаша заверила его, что ничего странного не произошло. Она по дому как тень ходит, постоянно комнаты путает. А к англицкой гостиной уже не пущаю, а то она торкнется в дверь, закрыта, садится на пол и сидит. Так объясняла поведение своей хозяйки, Егоровская любимица Глафира. Арину оставили в покое. По-видимому, к ней теперь все, не исключая прислуги, относились как к мебели. Ее это порадовало. Можно беспрепятственно наблюдать за мужем. Егоров сильно изменился. Постарел. Ему было около пятидесяти, но дать можно было и 60. Полный, седой, С неопрятной бородой. Злое лицо, нависающий живот, синие прожилки на носу, грязноватые волосы, вечно подстриженные под горшок. Как она его ненавидела! По прошествии времени Арина узнала о победе Фёдора на выборах, о его очередных пожертвованиях городу и новых предприятиях. А еще она выяснила, что Глаша была не просто прислугой, но и любовницей ее мужа. Егоров, не стесняясь, обжимался с ней по углам, дарил подарки, то бантик, то башмачки, и был с ней, если не нежен, то сносен. Еще одна новость поразила ее больше других. Федору собирались присудить то ли орден, то ли медаль, за которой он поедет в Петербург, а до этого ждет к себе в гости министра финансов графа Икс. Приезд дорогого гостя был намечен на 1 ноября. день открытия очередных ярмарочных торгов. Граф по пути из Энска в Москву собирался остановиться в Ольгине. Егоров готовился основательно. Комната, бывшая некогда английской гостиной, а позднее камерой пыток, и смежная с ней были превращены в один просторный зал. Именно поэтому Арину переселили, и поэтому же она не нашла в темной комнате привычной мебели». 29 октября зала была готова. Дом вычищен до блеска, сад облагорожен, крыльцо выкрашено. Арина слонялась по коридору, заглядывая то в одну, то в другую комнату. Особенно привлекала ее зала, которая выглядела убого в своей простоте. Древенчатые стены, голый пол, закопчённая кирпичная стена с камином, прикрытая большим портретом императора. Свою лепту восквернения комнаты внесла Глаша, развесив по стенам, посчитав их, видимо, слишком пустыми, картинки, вырезанные из журналов. Арина старалась выглядеть равнодушной, отстраненной, заторможенной, но в душе злорадствовала. Вот осрамится Фёдор, когда граф Икс увидит это великолепие. Но судьба лишила ее даже столь малой радости». Вечером того же дня Вольгина пожаловал Егоров в сопровождении архитектора. Тут же были призваны мужики с руками, и работа закипела на всю ночь. К утру залу было не узнать. Дорогой шелк на стенах, бархатные шторы на окнах, персидский ковер на полу, а еще новая мебель из красного дерева, статуя Венеры в углу, картины, правда, весьма посредственные, К тому же обезображенная пожаром стена была тщательно скрыта за драпировкой, в центре которой на фоне красного бархата красовался портрет царя Николая. Егоров деловито прохаживался по дому перед отъездом на ярмарку. Арина, изо всех сил скрывая любопытство, сидела в уголке и смотрела в одну точку. Ей все сложнее было притворяться сумасшедшей. Постоянный контроль над собой ее изматывал, К тому же верная своему хозяину Глаше не спускала с нее глаз. Причина столь пристального внимания была проста. Егоров боялся очередного приступа, приведшего некогда к пожару. «Чего, рыба, таращишься?» Довольно миролюбиво спросил Фёдор жену. Настроение у него было приподнятым, и омрачить его не смогла бы даже Арина в полном здравии, не то что это амёба. Батюшка, куды нам ее? Вездесущая Глаша подбежала, постреливая глазками. А бог ее знает. Запри где-нибудь. Не то выпрится не кстати, опозорит меня. А готовить чего? Отдохни. Егоров шаловливо потрепал Глашу по бедру. Повара я выписал, нечто не знаешь? Хозяйничает уже на кухне. Официанты подъедут с минуты на минуту. Ты, главное, за больной нашей следи, да отдыхай. Наведаюсь к тебе ночкой. Он подмигнул и ушел. Любовница его следом, довольная и гордая. Арина на несколько часов осталась одна. В два часа пополудни ее заперли в комнате. К счастью, за ней никто не следил, и она могла беспрепятственно наблюдать из окна за происходящим. Арина видела, как по жидкой грязи была расстелена красная ковровая дорожка от дома. И как она догадалась до самой станции. Как народ, согнанный со всей округи, двинулся к вокзалу встречать высокого гостя. Как гость прошёл крыльцу под руку с Егоровым. И как выкатили на площадь бочки с пивом, дабы веселились все без исключения. Казалось, к вечеру все население поселка было пьяно и довольно. Когда тьма окутала Ольгина, хмельная радостная толпа проводила гостя на станцию, после чего еще долго слышны были песни и задорный бабий смех. Арина лежала на кровати, заткнув уши и закрыв глаза. Она хотела вновь превратиться в ничто, чтобы не слышать, не видеть, не чувствовать боли и не казаться себе Робинзоном, попавшим на остров под названием «Одиночество».